Учит полицаев, как нашего брата ловить, — сказала Нина, сверкнув глазами. — Откуда ты знаешь? — спросил он, вспомнив то, что рассказывал ему тюленям. — Я уже их видела. — Сволочь какая! — сказал Олег с брезгливой ненавистью. — Таких давить и давить стоило бы, — сказала Нина. — Ты хотела бы быть партизаном? — неожиданно спросил он. Хотела бы. Нет, ты представляешь, что такое партизан? Работа партизана совсем не показная, но какая благородная. Он убьет одного фашиста, убьет другого, убьет сотню, а сто первый может убить его. Он выполнит одно, второе, десятое задание, а на одиннадцатом может сорваться. Это дело требует, знаешь, какой самоотверженности. Партизан никогда не дорожит своей личной жизнью. Он никогда не ставит свою жизнь выше счастья Родины. Если надо выполнить долг перед Родиной, он никогда не пожалеет своей жизни. И он никогда не продаст и не выдаст товарищу. Я хотел бы быть партизаном. Говорил Олег с такой глубокой, искренней, наивной увлеченностью, что Нина подняла на него глаза и в них выразилась... Что-то очень простоватое и доверчивое. Слушай, неужели мы будем с тобой встречаться только по делу? Вдруг сказал Олег. Нет, почему же? Мы можем встречаться, когда свободно. Сказала Нина, немного смутившись. Где ты живешь? Ты не занят сейчас. Может быть, ты проводишь меня? Я хотела бы познакомить тебя со своей старшей сестрой, Олей сказала она, не совсем уверенная, что она хочет именно этого. Сестры Оля и Нина жили в районе, называвшемся запросто восьмидомики. В одной половине стандартного дома жили родители Нины, в другом — Оли. Нина привела Олега к себе и оставила на попечение мамаши. Олег, развитой неполетам, воспитанный, к тому же, своей украинской семье в духе уважения к старшим, легко разговорил и без того словоохотливую и моложавую Варвару Дмитриевну. К тому же ему очень хотелось понравиться матери Нины. К возвращению Нины он знал уже все о семьях Иванцовых. Отцы Оли и Нины, родные братья, шахтеры, находились теперь на фронте. Выходцы из Орловской губернии, они служили когда-то батраками у богатых крестьян, а потом подались в Донбасс и здесь женились, оба на украинках. Только мать Оли была издалека, из Черниговской губернии, а Варвара Дмитриевна – здешняя, Донецкая, из села Рассыпнова. В молодые годы Варвара Дмитриевна тоже работала на шахтах, и это по-своему отразилось на ней – Она мало походила на простую домашнюю хозяйку. Женщина смелая, самостоятельная, она хорошо разбиралась в людях. Сразу поняв, что паренек пришел не зря, прощупывая его глазами, полными умного лукавства, она незаметно для Олега вывернула его всего наизнанку. Впрочем, они стояли друг друга. Когда Нина вернулась, она застала их обоих, сидящих рядом на лавке, на кухне, очень оживленными. Олег весело болтал ногами и, закидывая голову и потирая кончики пальцев, хохотал так заразительно, что Варвара Дмитриевна не могла не смеяться вместе с ним.